Глава пятая. С нами Бог, разумеете, языцы. Покинув дворец великого князя, митрополиты двое и игуменов дали распоряжение монахам и причту, что, в общем-то, можно было и не делать, поскольку те прекрасно сами знали, как вести себя. Затем Филипп, Митрофан и Геннадий отправились через Красную площадь, в последний раз окидывая взором стоящие тут кругом здания казну, Благовещение, Архангельский, Успение, гридню Иоанна Лествичника, с колокольни которого сыпался трезвон, оповещающий о том, что уже скоро начнется торжественный выход Великокняжеского войска на войну. У крыльца Успенского собора Филипп заприметил любимца своего Никиту, молодого человека необыкновенных способностей, готовящегося к рукоположению в диаконы. Рядом с ним стоял дьяк великой княгини Марьи Ярославны Степан Бородатый. Оба слыли на Москве непревзойденными книжниками. И Степан разве что возрастом, старше немного, да бородою своей необъятной, виден, а так иной раз Никита запросто затыкал Степана за пояс. Вот и теперь они стояли друг против друга и спорили о Кирилле и Мефодии и о богоносности древнейших языков. Никита доказывал, что Кирилл и Мефодий. Допустили вольность, переведя Библию на славянский, что в греческом языке, как в надежном ковчеге, должна храниться Божья премудрость. Степан опровергал доводы Никиты тем, что в таком случае не надобно было переводить священное писание из еврейского на греческий, ибо, следуя таким рассуждениям, еврейский должен быть еще более надежным ковчегом, нежели греческий. — Спор сей должно прекратить, — сказал митрополит. — А лучше идемте-ка на каменный мост, и там будем кропить русское воинство святой водою. Да изгонит оно литовский и лядский дух с земли новгородской. — Но сперва рассуди, владыка, кто из нас прав, — попросил дьяк Бородатый. — Да, — сказал Никита, — он или я? — Оба. Недолго думая, ответил митрополит и с видом нетерпящим возражение побрел дальше. «Во как! Видали?» — рассмеялся архимандрит Митрофан. «А я вам так скажу, книжники, еврейская Библия — это бог-отец, греческая — параклит, а наша славянская — бог-сын. Идемте с нами». «Параклит» — Греческий эпитет Святого Духа, буквально означающий помощник, посредник. «Зело премудро!» — улыбаясь, подивился словам Митрофана и гумен Геннадий. Слыша такое рассуждение Митрофана, Филипп невольно подосадовал на то, что оно ни разу не посещало его самого. Но затем он успокоился, подумав. «Да ну! Все сие...» досужие домысла. В глубине души он был убежден, что пути Господни не только неисповедимы, но и не нужно пытаться постичь их. Священству и монашеству он придавал прикладное, посредническое значение между Богом и миром, ангелами и людьми, небесным воинством и земным. Вот совершили крестный ход. Теперь будем благословлять и кропить святой водою, рать московскую, идущую на правое дело, и все хорошо. Однако и без таких книжников, как Никита и Степан, без такого премудрого мыслителя, как Митрофан, тоже невозможно обойтись. Кто вступит в спор с иноверными, когда они примутся соблазнять своими речами простодушных русичей? Кто вспомнит в какой книге и как говорится о том, как правильно исполнять тот или иной обряд. Кто выудит из своей памяти летописные свидетельства о том или ином событии? Кто веским, пусть в какой-то мере сомнительным, но крепким словом, оборвет чей-нибудь бессмысленный спор? «Не открути, не крути». А митрополиту грех жаловаться на подведомственное ему человечество. Каждый на своем месте, каждый свою пользу несет, каждый свою цену имеет. Пройдя мимо Резоположенской церкви и митрополитчих палат, вышли к обширному Троицкому подворью благодаря которому и резоположенские ворота в последнее время все чаще стали называть в народе троицкими, равно как башню и мост через Неглинку. Вдруг кошка перебежала дорогу, неся в зубах мышь, пойманную, как видно, в одной из малых избушек великокняжеского хозяйства. Сердито оглянувшись на митрополита, она юркнула под ограду троицкого подворья вероятно стремясь поскорее разделить добычу с монахами постойте сказал геннадий добро бы покрапить святой водой кошку удивился митрополит не кошку а путь ее сказал игумин чудовский вот еще зачем это воскликнул филипп дурная примета ответил геннадий и потупился но «Ну и ну — сукаризный покачал головой митрополит, — пастырь мужской обители, а верит в приметы, как какая-нибудь посадская баба. И к тому же кошка не заяц и не трус, беды не предвещает. Верно, я говорю, Никита. — На подобный вопрос ответить сложно, — отвечал молодой книжник поскольку ни в каких книгах не говорится ни о кошке, ни о зайце, ни о трусе, как о зловещих приметах. Вероятно, это все суеверие. Мы же, следуя словам апостола Павла из послания к Коринфянам, а также одному из правил Шестого Вселенского Собора, должны отделять веру от суеверия, подобно тому, как отделяем свет от тьмы. «Вот как!» — радуясь знаниям Никиты, сказал Филипп. Он смело шагнул вперед, пересекая невидимую тропку, по которой недавно пробежал Юркий Мышелов. Однако, когда он это сделал, что-то все же екнуло у него внутри, как если бы он верил в примету, которой опасался Геннадий, и какой-то глубинный голос промолвил, В самом животе, митрополита, чур меня. У самых ворот двое монахов догнали Филиппа и его спутников, неся большое серебряное ведро, наполненное святой водой. Чин малого водосвятия митрополит совершил еще вчера вечером в Успенском соборе. Третий монах шел с василком и даже нес два запасных на всякий случай. Василок, тоже что и соп, крапила для святой воды. Такая запасливость насмешила Филиппа, а потом умилила. Все-таки беспокоиться мало ли что. Выйдя за ворота, Филипп увидел, что на мосту уже установлен столец, покрытый красивой поволокою. На нем лежит серебряный крест и установлены светильники. Когда на столец поставили и ведро со святой водой, владыка начал читать одну из молитв, завершающих чин малого освящения. Священники и монахи постепенно стали занимать места на мосту по левому и правому краю, невольно прижимаясь к перилам, словно войско уже появилось. Двое пресвитеров принесли из Успенского собора Предста царицу, икону, писанную четыреста лет тому назад и за графом Олимпием. Какой-то монах из троицкого подворья шел перед нею, то и дело оборачиваясь и пятясь, не мог налюбоваться. — Знаю этого, — промолвил Митрофан, — славный иконописец. Сам, правда, не сотворяет, но списки делает изумительные. — Симон. Посли благодать Пресвятаго Духа, на воду Сию и Небесным Твоим благословением, благослови очисти и освети Ю, и дару ей благодать и благословение Иорданова. Продолжал читать митрополит, слыша и видя при этом все, что происходило вокруг. Взяв один из Василков, Он обмакнул его в воду и окропил всех стоящих поблизости, в том числе икону и замерзшего перед ней монаха Симона. Пономарь Василий прибежал со всех ног и, не дожидаясь, покуда Филипп закончит молитву, выдохнул. Кончили трапезу, коней выводят. «Губительных и всяких злотворных духов отгнания. Продолжая читать, кивнул пономарю наморю Филипп. Он вдруг с ужасом стал ощущать, как руки его от чего-то дервенеют, будто затекшие. А ведь ему предстояло много раз махнуть десницей, окропляя святой водой воинство. Неужто придется кого-то другого просить? «И с Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом ныне и присно, и вовеки веков. Аминь. Спаси, Христос!» — промолвил игумен Митрофан. «Великий князь в воскресенье у тебя причащался?» — спросил его митрополит. «В воскресенье!» — откликнулся Митрофан. «В субботу чистосердечно каялся и исповедался, а в воскресенье приобщился». Может, надо было бы еще и сегодня?» — нерешительно пробормотал Филипп, обращая взор на противоположный берег Неглинный, где на Великокняжеском лугу столпились москвичи в ожидании торжественного выезда. В следующий миг толпа заколыхалась, подобно пшеничному полю, сметенному порывами ветра, и, повернув голову в сторону ворот, митрополит увидел первого выезжающего из кремля прапорщика он был на белом коне и нес в руке малый прапор с изображением нерукотворного спаса за ним под большим государевым стягом на котором почервленному полю неслось изображение святого георгия пронзающего змея двигался передовой полк князя Михаила Верейского. Митрополит, забыв о том, что пару мгновений тому назад руки казались совсем непослушными, схватил со столца и соп, щедро обмакнул его в воду и стал кропить. Брызги радостно взлетели в небо, сверкая в лучах яркого летнего солнца, и митрополиту вдруг представилось... Что это они, эти брызги воды и солнца, а вовсе не колокола Иоанна Лествичника, так громко трезвонят на всю Москву, на весь мир. Передний прапорщик невольно заморгал глазами и с улыбкой слегка поклонился Филиппу. Белый конь, громко цокая, прошел по мосту. А Филиппову Василку не было отныне передышки. Он то окунался в ведро со святой водой, то взвивался вверх, рассыпая по миру благословенные брызги. Полк воевода Верейского, состоящий из лучников и легкой конницы, снабженной саблями, кистенями, чеканами и разнообразными топориками, сверкал богатыми доспехами. На груди многих ратников сияли начищенные до ослепительного блеска зерцала. Другие красовались не менее дорогостоящими бахтерцами, в которых также играли лучи солнца, поднявшегося уже достаточно высоко. Чекан — пробойник в виде молотка с клювом. Зерцала... Сплошной доспех, состоящий из двух половин, полностью закрывающих грудь и спину. Бахтерец, набор стальных бляшек различной величины и формы, нашитых на суконное или бархатное полукафтанье. Пару раз, когда Филипп запрокидывал голову, размахивая василком для очередного окропления, солнечные лучи будто будто стрелы метко вонзались ему между бровью, и тогда Филипп громоподобно чихал. — Будьте здоровы, владыка! — весело крикнул ему князь Верейский, двигающийся в самой середине своего полка. — И тебе здравия, боярин! — отвечал ему митрополит, стряхивая прямо в лицо Верейскому толстую струю воды с василка. За первым головным полком шел второй. Ертаул, царевича Данияра Касымовича, сотня татар, вооруженных луками, кривыми саблями и басалыками. Ертаул — обиходное на Руси татарское название передового полка. Басалык, татарский кистень. Основная сила касимовцев ушла с воеводой Холмским две недели назад. Предводительствуемая князем Каракучой, племянником Данияра. Рука владыки Филиппа замешкалась. Пару минут Филипп пребывал в недоразумении. Надо ли кропить святой водой этих басурман? Но тут архимандрит Митрофан, прекрасно понимая, что застряло в душе митрополита, промолвил. Хоть и огоряни, а наши. Огоряни... Магометане, поскольку они почитают своей прародительнице библейскую Агарь. Сомнения вмиг улетучились, и при виде проезжающего мимо на вороном коне Данияра, Филипп решительно окунул из соп в воду и брызнул на татарского царевича во имя Отца и Сына и Святого Духа. Красавец Дания раскалился в улыбке, и осталось непонятно, то ли он потешался над обрядом, то ли был доволен. Далее двигался одесной полк, тяжелая конница в мощных доспехах, на крупных выносливых лошадях, снабженная всеми видами вооружений, длинными и короткими копьями, неподъемными ослопами, тяжкими булавами и палицами, топорами и молотами, пищалями и кулевринами. Ослоп — деревянная дубина, окованная железом. Верховодил одесным полком родной брат государя московского князь Юрий Васильевич Дмитровский. Сам немощный, он весьма нелепо смотрелся среди столь могучего воинства — Да и распоряжались тут вместо него воеводы Русалка, Кошкин-Захарьин, Патрикеев. Окропил митрополит и пушки, которые ехали при этом полку и предназначались, конечно, больше для грома и остраски, нежели для пользы в убийстве. Пять пушек и у каждой свое имя. Индрик, Рысь, Ревун, Огненная, Страфокамил. И обоз у одесного полка был раза в три больше, чем у головных. Долго тянулся, пока не появилось, наконец, золотое государево знамя с образом всеми спаса и малый вымпел, черный со злототканным двуглавым орлом и двумя серебряными неясотями. Сам государь на высоком коне и греневой масти ехал впереди своего полка, состоящего сплошь из меченосцев, лучше всех умеющих владеть боевым искусством меча. На Иване Васильевиче был легкий бахтерец и неширокая кольчатая бармица. Голову его покрывал изощренный шлем, украшенный финифтью, затылок был обрамлен узорным козырем а с плеч спускался алый плащ из дорогой блестящей поволоки. Бармится оплечный доспех, иногда закрывающий грудь и лопатки. Козырь — высокий стоячий воротник. «Победы православным христианам на сопротивные даруя!» — воскликнул митрополит, окропляя великого князя. «Благослови, Господи, великого князя Московского и всея Руси Иоанна Васильевича!» «С нами Бог! Разумейте, языцы!» — крикнул в ответ митрополиту, государь. Филипп еще раз окунул Василок в ведро, уже опустошенное наполовину, и щедро брызнул на спину проехавшего мимо Ивана. Толпа в Занеглименье подняла несусветный рев при виде великого князя. Следом за государем в окружении окольничьих Плещеева и Заболоцкого ехал Андрей Бава, вчера только возвратившийся из римского посольства с парсуны царевны Зои. Ивана Вольпа видно не было. Этот, скорее всего, остался в Москве пироги жрать да девок портить. Не по душе митрополиту были и фряги все эти, и замысел обженить государя с греческой царевной. Но он оставался в меньшинстве. В основном все одобряли грядущий брак. Поднимая василок, чтобы окропить окольничих и баву, митрополит снова был поражен в межбровье солнечными стрелами и оглушительно чихнул. Заболоцкий засмеялся и воскликнул. «Благодатнейший чих! но ну, теперь точно одолеем изменников!» Еще хорошо, что Иван Сорокаумов-Ащера ушел с полками Холмского, а то бы этот и похлеще чего-нибудь брякнул на метрополитчий чих. Филипп старался больше не попадать под влияние солнечных лучей. Но все равно, когда кропил последние ряды государева полка, не сдержался и вновь исторгнул громкое обчхи. — Чего это тебя, владыка, чихры взяли? — спросил Митрофан. — Сам не знаю, — отвечал Филипп. — На чех? На бред суда нет. — Рука-то не отсохла еще? Не заменить тебя? — спросил Иегумен. Как птичка порхает, ответил митрополит, сам, удивляясь внезапному чудесному оживлению руки, которая без устали махала и сопом и не каменела, не отваливалась. Под окропление пошел полк левой руки доблестного воевода Василия Федоровича образца. В нем, помимо до зубов вооруженной конницы, шла и пехота, человек триста вооруженные рогатинами, серпами, косачами, клевцами, простыми топорами и двоякими. Клевец топор с клювом, серпух боевой серп, косач боевая коса. Особенно выделялись широкоплечие могучие цепники с простыми тяжелыми и легкими шипастыми цепами. Немало вреда причинят они тем, Что надеется укрыться за большим и крепким щитом. Западным шел полк боярина Александра Оболенского, полтысячи всадников, в числе которых были и отряды, принадлежащие Ивану Младому и Андрею Меньшему. Западной полк, хвост, охвосте, хобот, пятки. Все эти слова использовались в старину для обозначения арьергарда. Основные силы сына и младшего брата государя оставались при них в московской заставе. Оснащенный всеми видами легкого оружия, западной полк имел при себе также большие кожаные сумки, наполненные репьями или чесноками, как с недавних пор стали называться шипастые звездицы который рассыпается по дороге или по полю при отступлении, дабы настигающий враг накололся копытами своих лошадей на эти разбросанные чугунные колючки. Не так-то много было на Руси мастеров, способных изготовлять это мелкое, но кусачее оружие. На Москве их хватало, чтобы вдоволь снабдить западной полк. Да и так у каждого ратника можно было найти в подсумке пять-шесть чесноков на всякий случай. Стоили они недешево. За три чеснока можно было выменять превосходный кинжал. Наконец-то вся рать московская вытекла из Кремля. «Слава тебе, Господи!» — перекрестился Филипп, бросая василок в ведро — где святой воды оставалось на самом донышке. Из ворот выплыл большой рыдван, предназначенный для митрополита и его ближайших спутников. Собрав со дна ведра остатки святой воды, Филипп окропил и свою повозку, и дюжину всадников, отряженных для охраны. «Спаси Господи!» «Богохранимую страну нашу, русскую, во властях и воинстве я», — сказал митрополит, первым полезая в Редван и усаживаясь там. Только теперь он чувствовал, как наваливается усталость, как вновь начинают отекать руки, немеют ноги. Один за другим в повозке рассаживались Митрофан, Геннадий, Никита и Степан. Прикрыв на минуту глаза, Филипп увидел череду всадников, нескончаемо текущую мимо него. Тут его вдруг осенило, и, высунувшись из Рыдвана, митрополит московский и всея Руси воскликнул. — Эй, а где там моя чаша с вином?